Андрей Усачев, «После дождичка в четверг». ЗВОНОК. Непонятно, что бывает после дождичка в четверг. Может, рыба проплывает, разодета в рыбий мех, или теплым летним утром вдруг пройдет истучий снег, или жемчуг перламутром вдруг просыплется на всех. Может, рак за лесом свистнет, и начнутся чудеса, в небе радуга повиснет, как цветная колбаса. Хоть поверить в это трудно, но посмотрят люди вверх и воскликнут «это чудо». После дождичка в четверг. не во вторник, ни в субботу, ни в другие четверги не увидишь ни за что ты этой радуги-дуги. Если дождик не прольется, как волшебный фейерверк, и на небо выйдет солнце. После дождичка в четверг.